Появились налоги, труднодоступные разумению даже московского плательщика, достаточно расширенному прежними порядками обложения или прямо его возмущавший Обложению подвергались не одни угодья и промыслы, но и религиозные верования, не только имущество, но и совесть. Раскол терпелся, но оплачивался двойным окладом подати, как едва терпимые роскошь.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 В 1715 году установлен однообразный побородный налог на православных бородачей и раскольников в 50 рублей. При бороде полагался обязательный старомодный мундир. Со смущением читаешь самолично данный Сенату в 1722 году указ царя, додумавшегося до мысли о свободе совести, как серьезно и усиленно повелевает он подтвердить накрепко старый указ о бородах, что платили по 50 рублей на год и к тому чтобы он и бородачи и раскольщики никакого иного платья не носили как старое, а именно зипун со стоячим клеенным козырем воротником ферези и однорядку с лежачим ожерельем От бородача явившегося в приказ не в указанном платье, не принимали никакой просьбы. До да сверх того тут же, не выпуская из приказу, вторично взискивали тот же платеж в 50 рублей, хотя бы годовой был уже внесён. Несостоятельных отслали в каторжный порт Рогервик отрабатывать штраф. Всякий, увидевший бородачане в указанном платье, мог его схватить и привести к начальству, за что получал половину штрафа да не указанное платье в придачу.